Чем будет соблюдать, тем не ошибся. <паспитание> То есть <паспитание> опять же, Чем меньше будем соблюдать, да? Понятно. Ну ясно. Ну, слова, мы знаем, что делаете. Ну, сейчас несколько такая ситуация, что нам вроде как уже подумали, что не будет ничего. Тут начали кинулись начало прослушивать все заново. Но, оказывается, все не так плохо, как мы думали. Ну, ошибается. Поэтому просто можно сначала. А так-то ничего не поняли, да? В каком смысле слово «начало» вы трактуете? Начало вообще все контакты. Мы уже два года с вами беседуем Три. с реклами. Три. В каком смысле начало? Ну, просто мы начали. Вы знаете, задавать вопрос. Ага. Ясно. Мы говорим, что ушли никуда. Скажите, а вот, ну, все-таки что-то у нас изменилось же. Не, не может быть так, чтобы горохом об Ну, пусть в небольших количествах. Можно сказать вас в красках. Синий цвет, окружён зелёным. Разум на весьма да? А, то есть сознание и разум, да? да? Ум, синий. Синий цвет. Да. Это действительно ваш разум. Окружён зелёным. А вы должны были бы помнить, что такое зеленый. Цвет жизни. Жизнь, хотя раньше считался вроде, я слышал где-то этот цвет смерти, наоборот. Нет. Не правда. так это? Подумайте. Так... Нет, ну все зелёное. Что мешает вашему разуму? А жизнь мешает? Да? Не Внимательный. Но ну, он вонет зелёный цвет так ужает. Разум. Ой, синий. И причём, если бы это можно носить красками, то ваш разум это пятно, не имеющий четкой границы. Ну, то есть он залазит вообще, так сказать, эти. Ну, нет. Разума. Просто он не имеет границ. А, кто это? не имеет формы. А вы что Ясно. То есть совершенно разум необходимо э, имеет границы, То есть э, какой-то. Он должен знать, где можно и где нет. А. а не слепо тыкаться, куда ему хочется. Помню, Так, ну а вот законы, куда можно, куда нельзя. Закон? Ну. Я вы вот закон. Вот вы не служить. Выше законы выполнения, беззакония, что ли? Так сказать, не имеет никаких законов. Действует по. А Да, Завод да? <свят> Ну а как будет же понять, если мы по плоскости ходим? По плоскости? Ну. По кругу. А вы увидите, почему ходите? Вообще, вы ходите? Вообще, увидите, что вы ходите? Мы стоим. еще надо научиться стоять. Мы даже не стоим. Сиди на месте. Режим, наверное? Сидим, это уже достаточно взрослый ребята. А мы еще, на лежим, да? С Нет, у вас вот, пеленков. И нас, сейчас то за вами уже ухаживают, товарищи, просто. А что вы от нас ожидали, вообще-то? Вот в начале контакта, если это были вы Ничего не ожидали. Ожидаете вы. Ну вы, если это люди, вы... вы нас зовете, не мы. Mm -hmm. Да, мы зовем. Да, уверены. Можно, конечно, поглядеть. <как> что вы хотите. Ну зачем? Скажите, вот в вашем мире мы как-то, вот вы нас как-то видите, можете как-то. Вот... Или вы сказали, что синий, окруженный, зеленый. Все синий. Теперь уже все синий. Теперь уже все синее. раньше? Теперь только зеленые пятнышки. а о чем это говорит То, что -то у нас один раз. То есть э эмоций даже не существует, да? Почему? же? У вас есть эмоции. Но сейчас вы стараетесь их подавить. Ну, так оно, наверное, есть. А вы слушаете себя. <звы> вы боитесь. Боюсь. Ну, но... вы стараетесь, не ошибиться. Техники безопасности. Да. И чем больше вы будете стараться соблюдать, тем больше вы сделаете ошибку. Вы же не знаете ее. Да, нам. Поэтому будьте попроще. Будьте естественны, а не играйте. Иначе будут очередные маски. <как> Скажите, для нас так и осталось загадкой, кто такие четверо и что может произойти, если четверо объединятся. Вы это помните ситуацию? Вы можете хоть как-то больше рассказать о ней? Мы вам говорим о начале. А иначе скажем. Мы вам еще не говорили о четверых, мы вас с вами раздавали в первый да. раз. А, Спасибо. Теперь мы поняли, что вы в первый раз. Тогда, пожалуйста, коли вы в первый раз, вы какой? Энергетический мир? Другой мир? Или наше подсознание? Как вы себя идентифицируете? Как вы можете объяснить себя? Mm -hmm. Да. Да. же энергия? Энергия. Мыслящая, видимо, да? У вас что-нибудь еще Но разом... Что в вашем понятии мысли? Так скажем так. Разумная. Чтобы вам легче, мы мысли. Даже так? Именно мысль? Простите. Что такое энергия? Что лучше понять энергия? Хорошо, давайте поближе к реальному. Назовите любовь к энергии, которую вы знаете. Механическая. Механическая, электрические поля, магнитные, ядерные. Ну, Это давайте что? скажем только об одном. Назовите любовь. Механическая. Механическая. Кинетическая энергия. там. Сила. Сила. В первую очередь это можно назвать силой. Много ли в ней ума? Скажешь, умалых. Да. Хорошо. Вы применили силу. Вы та же безумная, как эта сила? Ну, смотря как. Если я с умом применить эту силу, то, может быть, результат. Ну, хорошо. Сила применена. Вы в совершаете какую-то работу. Кто умнее? Инструмент или вы, владеющий инструментом? Тот, кто владеет инструментом. Ведь инструмент без, без, без рук, будем так говорить. Тогда давайте представим эволюцию инструмента. Ага. Тогда... Тогда вспомните, какой был у вас первый молоток или первый гвоздь. Да, mm деревянный. -hmm. И Древне. что сейчас? Да. А вы стали умнее? Нет. Вы забивающий гвоздь, вы стали умнее? Хотеть да. сказать, что инструмент совершенствуется, а мы остаемся на месте, что ли? К сожалению, это так. Ну, Но... действительно, это так. Да. То, кто совершенствовал инструмент, это не мы. Простите, далеко вы ли вышли от каменного топора, Это вы имели в железном. железный? не далеко. Техника, да. то же самое. Чего я то же самое? Просто только что немножко полосил. Эволюция. Да, человек эволюционирует, раз он создает новые инструменты, усовершенствует их, но пользуется их чаще всего. Другие. Скажите, а вот, ну, получается, в принципе, человек сам по себе инструмент, раз он что-то делает, он тоже производит силу. Чей-то, да. Чей-то, да, пусть чей-то. А, значит, надо что, надо собственные, так сказать, Ну, давайте поговорим вашими словами. Бог создал животных и создал вас. Что животные, что вы, держите одинаково. И творить одинаково. Но только вы немножко совершеннее, чем животное, вы согласны? И то, и другое, и трудно. Мы творим, так сказать, на тех планах, которые мы не видим, да, так? То есть, что-то мы делаем, а там все это... Нет. А только вы это творите? Нет. Ну, я говорю, все, да. Животное, человеком, растение что Ну, будем говорить так, да, правильно сказать, что человек просто более совершенный инструмент, то есть тело человека, да? Само тело. Или его личность тоже можно сказать? Хорошо, давайте скажем по-другому. Не будем говорить о Боге, будем говорить конкретно о вас. Угу. Вы согласны, что вы более совершенны, если у вас все части тела работают нормально? Конечно. Что давайте у вас отнимем что-нибудь. Вы уже инвалид? Да. Угу. Вы уже можете у них совершить Угу. Да. Да? да? Ну, смысл, Хотя... такое, конечно. Физической. Физической, да. Вы же привели пример. А физический, Верно, да. Да, меньше. Меньше. Если не научусь пользоваться тем, что есть в совершенстве. А что у вас есть? Ну, допустим, чего-то какого-то органа не будет, а мы можем без него как-то Даже если половина мозга не бывает, половина другая берет на себя обязанности. Костырлик. Подходит? Костылит подходит. Ну как вы будьте совершенно Да нет. Мы говорим нас физическая не Многое Но, чтобы научиться просто кастылировать, вам придется применить умственную работу. Вы согласны? Кем же вы являетесь в данный момент? И чем является ваше тело? Кастыли, он для разума, скажем так... Инструмент. Инструмент, да. Вот. Тело ваше инструмент. Оно потеряло свои свойства. Вы хотите восполнить, заслуживает, что здесь вы уже совершили остальной работы. А только меняйте физическую, чтобы научить тело, инструмент жить с деньгами в ну, А вы не скажете, зачем? Потому что вы привыкли совершать физическую работу. Если вам нет. трудно, у тебя привычки. Привычка ⁇ это вторая натура. А человек в каком направлении будет эволюционировать? Уходить от дела? Считайте, что вы живете только тогда, когда у вас все есть, физическое, uh -huh. к сожалению. И если что-то не хватает, вы считаете это уродцем, инвалидом и много других слов. И уже да. говорит о несовершенствии этого человека. В первую очередь вы говорите, как он несовершенный, как у урод, а только потом. Ближе, и к уроку, вы же познакомившего привыкшего к урозке, вы скажете, а его умнее. Не так? Да, у нас такая пословица, если встречаем по-другому. А что, когда человеком считаете его? Тело да, инструментом? Да. Или то, что внутри его? То, что внутри. Разный? Тогда почему же первопопрошного валида вы скажете несовершенно. И да. пожалеете его не подумав о том, что есть у него внутри. Комплекс, наверное, это и другого. И но ну, совершенного человека мы не можем считать за человека, насколько у него души нет мысли, он просто... Ничто не случайно. Почему же тогда Вы выбрали именно физический сил? Почему Вы задали вопрос именно об этом? Ну, Какой вопрос? Простой, почему не можете да. сказать о другом? Более простое. Вам все давай попроще. Нет, это просто, чтобы вы поняли, многие, потому что физические силы, они всегда везде. А, ну, допустим, какие-то материалы, там физики, может кто-то и не понимать. А о том, что удар молока производит силы, это знают все дети даже. Так что я начал это действительно с простого, скажем так. Да, об энергии любви мы еще не можем. Хорошо. Возьму, первый знакомство ребенка с огнем. Как вы думаете? Что думает ребенок об огне? Я не увидев его. Ну что привлекательно, я думаю. Но, наверное, он привлекательное думаете? Ну, наверное, даже, может быть, и не думает, а чувствует его, наверное. Скорее, будет так. Простите, и мысли ваши рождаются, Я чувствую. чувств. И да, но потом он заинтересует, что это такое, там, наверное, горит. Подносит руку, естественно. И что? Обжигается. А зачем он подносит руку? Что он толкнул его поднести туда по руку? Просто любопытство? Ну, элемент познания. Разум, наверное. Познания, разум, нет, разума нет. мы с разум родился заново в этом мире. Как вы, инерционный. И вы уже забыли себя детьми. Первое. Что вы говорите? Тепло. А что мать? Тепло. Тепло. Mm -hmm. Так к чему стремится mm -hmm. ребенок? Mm -hmm. К любопытству? Или к матери? К mm теплу. -hmm. теплу. Ассоциация? Мать. Или представьте, ребенок обжется. Что? Что будет думать он сейчас? что он ошибся, и надо быть осторожным с огнем. О, нет. Для познания. Мы... Он будет обижен. Угу. У него будет обида. Что он почувствовал тепло и ласку. Угу. И вместо этого получил боль, обида. А все остальное, это уже взросление. Так выходит, я так понимаю, что вы намекнули, да? то, что если мы боимся, мы соприкоснуться к своему огню, потому что он может наш, нас обжечь. И Простите, у ребенка больше инстинкта. Не надо говорить о прошлых, жизнях, о его знаниях. В прошлой жизни, пока у ребёнка нет. Нет, мы не об этом, я время задумала. Дальше. Один, okay. два, говори. Мы хотели бы узнать о вас, поскольку вы впервые к нам вышли. Это, это, все таки мысль это, – это не цивилизация, у вас как, как создана жизнь? Вы индивидиум? Простите, вы живете только говоря тому что есть мысль. Существует мысль. И мы же вам говорили, что все ваши тела – все выждут инструмент мысли, и не больше. Если вы вас... хотите, то вы сперва рождаете идею об этом молотке, Да. Рисуете вы у себя, вы только потом физически создаете его. Угу. Вот вам материализация мысли. А ну, как это мысль существует в виде информационного поля вокруг Земли или в космосе, или как? Как, вот вы, как вы отдельно без человека существуете? Это вы привыкли, что информация должна иметь своего носителя. Так. А это не так? А почему они кажется, что информация ищет носитель? А, да. Почему бы не так? Почему вы решили, что нужно сначала найти носитель, а потом лишь только информацию, а не наоборот? Нет, ну вообще-то уже подозреваешь, что существует. Поля. Простите, вы это и делаете, а крестую штуку подозреваете. А вы создали компьютер, и вы уже на штука информатики, простите, разве не вы создаете носители? мысли ваши? Или, может быть, носители создали вас? Может быть, носители дают информацию? Или все-таки вы информацию наносите на них? И вы живете, действуете по этим законам и зачем-то выдумали другие. То есть мысль это все тогда выходит. Везде, она есть везде. Я -то энергия мысли везде. Так же, как энергия любви, наверное, да. И... Ну возьмите, примите аналог, прямо аналог себя. Ну, да. Зачем вы любите уходить куда-то в дебри, и чем? больше высоких слов, чем вам эти девы, кажутся мудрее. Да будьте ближе, ближе к себе, проведите аналоги относительно себя, Поживите, побудьте этим молотком, и вот тогда будете знать, как молоток должен еще больше усовершенствоваться. Представьте, что вы молоток, вы должны забить гвоздь. Этот молоток не очень доволен этим гвоздем. И молоток в первую очередь думает не то, как изменить, а как изменить гвоздь, чтобы он по все вошел и поменьше работать. А тот же гвоздь, Думаю, о молотке, то же самое, только на все наоборот. К сожалению, молоток и этот гвоздь не могут соединиться. Почему-то потому, что есть владелец всего этого, и он на своих мыслей просто забивает гвоздь не задумываясь о чем. Давайте скажем еще так, вам за рабочий день надо вбить тысячи гвоздей, и больше ничего. Просто тысячи гвоздей. Вы сидите и забиваете их в одну дощечку. Ну, первый день хорошо. Какая работа, вы даже похвастаетесь, что я почти не устал. А через неделю вам это надоест. Вы согласны? Да. Вы будете уже уставать. Да mm -mm. mm -mm. какая это усталость? Физическая или моральная? Моральная. Моральная. А я поставлю к вам... Пошла идея, а что если гвозди забивать в разные места? И будут ходить по квартире, забивать. а вот давай я здесь вобью гвозди, давай здесь вобью гвоздик, У вас опять появится интерес. Те же тысячи гвоздей, а работ вы совершили больше, вы уже еще и ходили. Вы согласны? У -у -у. А в усталости уже не будет. Вам будет уже интересно. Потом не но все-таки. Потом можно придумать еще что-то с тем же тысячами гвоздей, чтобы снова родился интерес. И вы будете совершать еще больше работу, но уставать не будете, потому что у вас есть интерес. Так что такое усталость? Нет, это привычка. Нет. Привычки не больше. Простите, если вы поднимаете спичный коробок тысячу раз, вы устанете? Ну, смотри, Устанете. Такая, вы устанете. Но если вы это будете делать, разговаривая с кем-то, Это он войдет в привычку и выводите тысячами движений делать не заметив, как и делать ваш переводчик, махая руками. Угу. Почему? Потому что он просто не задумывается и не смотрит на то, что он махает ими. Мы согласны? Да, да. Так что тогда устало? Мысль или мышцы? Качаешь эту руку? Да ничего не устало. Ничего? Мысль устала на одном месте держать, так сказать. Внимание. Вот именно. Теряется внимание, теряет интерес, И эта мысль устает. Устает, потому что не видит поддержки, не видит подпитки. Она теряет энергию. Хм. Любое другое изменение, отвлечение проводит эту работу просто чисто механическую, не требующую мысли. Тогда чисто механически вы уже устаете гораздо меньше. Потому что мысль придет в другую форму. А именно, а зачем я это делаю? Ах, я уже 500 раз сделал это. Смысл сколько много. Вы же поняли цифры, что это много, и все дают усталость. Рука ваша будет уставать. Посмотрите, когда вы месите тесто, и просто месите, и вы ничего не думаете, именно только думать об этом тесте, как нам надоедает, не правда ли? А если вы будете делать разговор, то поставьте на другую кастрюльку, и вы не заметите. Не, ну Отключение внимания. Скажите, а как вы сейчас вошли в переводчик, как вы умеете пользоваться его словесным аппаратом слуховым? Очень просто. Так. Очень просто. Мы его отвлекаем. Как говорит только что. <свист> Мы отвлекаем. И значит мысль, которая управляет его языком, и тормозит его, отвлечена другим как ребенка, старается отвлечь от чего-нибудь, но дает другую игрушку. Пожалуй. Скажите, а цель какая у вас? Э, контакты с нами. Вот. Цель это какова у вас? Но мы хотим познать и себя, и вас, и окружающий мир. И мы не всегда продвигаемся правильно. Мы считаем, что мир многомерен, много населен, много цивилизаций разных. Мы ошибаемся, а сегодня год спор. Что, скорее но всего... Он... Даже очень вы ошибаетесь. Как вы видите, в технологии... Изучение мира. Вы хотите изучить нас, вы хотите изучить еще чего-то, а себя? Вы хотите себя изучить через других? Спросите, вы не можете себя ощутить без зеркала? Ну, славно ощущаем. Ага. Ощутить как раз без зеркала ощущаем. И что же вы ощущаете? Да всё. Да ну, я... что все, что все ощущаете? Если бы все ощущали, то бы не стали назвать. Не, не и вы вообще не так ничего делать, делаете, а тут сидели и защищали себя. И вчера вдруг как это делают у вашей йоге. Простите, они сидят и усиленно создают себе огонь на пупке. И в чём смысл? Да, ни в чём. А в чем вообще этот смысл? Ни в чём? Потому что вы делаете чисто механически, вы не больше. Как это тело, которое сейчас говорится, это делать чисто механически и не больше. Ну все вообще известно, вообще-то о, о, мироздании, о том, о строении мира, вам все известно. Ну расскажите а, нам. Не, на, мы в потёмках, мы действительно в тумане, мы не знаем многого о себе, и тем более не знаем, а есть ли многомерность. Может, у них трехмерно, мы, может, действительно люди это видят с природой. мы единственные во всей космосе, во всем вселенной мыслящие существа. Но мы должны на поверенье. Так. Вы никакой не великий, и не в глупости, и не в умности. Такие, как Вы множество потребов. Ну, так продолжите мысль. А, есть другие цивилизации? Почему бы нет? Вы их видели, Сколько... вы их знали. Ну, вы говорите о многомерности, но не ощущаете этого. Вы говорите о любви, но не ощущаете этого. Вы можете написать прекрасные статьи о чем то даже не видя это, и даже не веря в это. Это что пишет Вас? У меня лично стремление к познанию, стремление к истине. Познание? Да. Ну хорошо. Вы накопите эти познания, а что дальше? Просто большая библиотека, не больше. Ну почему? Когда-то вошла физические слова, когда-то думали, что Земля плоская, перешли к круглому, но наука себя вперед. Теперь вы ощущаете ее округлость. Скажите, лично вы ощущаете округлость? А их сейчас детство вас учить, что Земля плоская? И если мы сейчас сможем ажументез доказать вам, что Земля плоская, вот можете поверить, а вы ощутите её плоскость. Вы сущите, что она треугольная, квадратная, круглая. Вы сможете это существовать? Ну непосредственно нельзя, но с помощью приборов... А вообще вы... тогда нужно. А что, не надо познавать мир, что ли? Не надо до библиотеки. Надо все переживать, все. Ну вы-то можете как-то раскрыть глаза, если вы такие продвижные. Мы будем вас переживать. Mm. Скажите. Да? Вы будете одержимы. Ну, как и сотрудничество. И как продвинутая цивилизации или, по крайней мере, мысль. Простите, как я могу сотрудничать с книгой? Скажите, пожалуйста, вот читал я, простите, опять тоже книгу, <клёх> писанную нашим времени. может быть, фантастика, может, что. Вот там написана ситуация, когда вот именно э, какой-то... Ну, скажем так, по-нашему духу там, или мысли входит в человека, он преображается, становится совершенно другим, и вот он через него говорит, что есть другие виды жизни, так сказать. Ну, пытается что-то людям сказать, там такое. Наверное, конечно, реально это могло иметь место, но вот для чего это делалось бы, если бы ну, действительно было Сейчас скажем по-другому. Ну давайте. Мошенник. Что делает торгист? Что делать таких? Почему вы говорите, это таких хороший, а этот плохой? Почему? Он вживается в роль на он... Вживается Вживаются В образ. В образ. Угу. Он становится именно тем человеком, которого играет. Ну да. Мы же, оскорбляя вас, называя вас книгами, эти заворожения, хотите просто, хотим бить вам в голову. Что не будьте просто ходячими с Вы знаете все. А что бы ни спасти, вы знаете все. А ток от этих знаний никаких. Потому что вы топчетесь на месте, вы говорите красивые слова и множество их. Пишите множество всего, сами не веруя в это, то, что написали. Иными словами любые ваши статьи можно назвать фантастическим, Потому что вы ни один из них не пережили. Почему? Почему? Вот мы должны были спросить вас, почему же это так? Почему? Я пишу, что вы пишете о высоких чувствах и не верите в них. Почему? А кто он сказал, что, допустим, я не верю, или все не верят? И же нет никого, кто бы верил, написал. Кто... Спрашивайте вы. Мы разговариваем с вами. Так. Потом другие, будем говорить другим. Хорошо, если другого, а может быть и то же самое. Вы спрашиваете, но вам отвечаю. Хорошо. То есть конкретно я никаких высоких чувств никогда не переживал и писал о так сказать. И опять вы любите крайности. Нет, ну ваше написано. А так много было написано вами, которыми вы не уж сомневаетесь. Как что это на что вы написали? Вы сами даже порой не узнаете свои строки. Нет. Вы не можете вспомнить, как ему важнее это написать. Это и было... было? Было. А почему вы забыли, как вы это писали? А вы забыли. А раз забыли, то значит перестали быть этим. Если вы скажете, что я любил простите, будем вроде пример, mm -hmm. я любил, теперь не люблю, то это не значит, что вы остались в том же Это значит, что вы забыли, это значит, что вы потеряли, это значит, что вы просто где-то украли, или с ошибкой получили, или просто не уберегите чей дар и распактали его. И после этого хотите, чтобы с вами и чтобы вас любили. А сколько часто бывает так? Сколько часто приходит вам вдохновение, и что делаете вы? Написали, посмотрели, поглядели, похвастались, а потом проходит время и говорит, а как же я тебе написал? Как обидно, что я не могу больше это повторить. Почему? Забыл. Да не забыли. Растоптали, выкинули. <как> mm -hmm. А что бы вы посоветовали? Как там все вести? Допустим, мы идем... Вы слышите нас? Говорите. Смотри, почему тебе будут раздавать вам мудрость. И будут раздавать ее щедро. А уж если вы не возьмете этот мудрость, то платите. почему тогда он виноват? Знаете, я тоже слышал такое про учителей, про наших школьных, такие статей были, что говорят, нет плохих учеников есть. Учителя, которые не умеют учить. И, и то, и другое. У нас ощущение такое, что мы тоже с этим сталкиваемся. И то, и другое. Вы же не поймите, конечно, к себе, потому что, действительно, ну, наверное, ну, слишком... понятно не себе. Вы ну, слишком, наверное... Ну, вы слишком внимательны. Мы ну, могли бы хотя бы посмотреть потом? Это другой. Это другие. Да? Да. Ага. И вот он. Да. И мудрость ваша. Ага. Я... Это вам вот те же, только в, друг... в другом качестве? Нет, нет. Э, это была энергия мысли, она более, будем говорит, такая. Держит. Ну, что приводчик ее воспринимает, можно более... Да, простите, Шаева. Кто простите, что А кто вы сейчас, как, с кем мы дело? Вот как вы привыкли. Да. Вам можно конкретно дать имена, с кем <laughs> говорите. Иначе очень трудно. А сами часто любят скрывать их. Да нет, особо не скрываем. Если в как... контактах нельзя называть. Почему же? Вы часто используете это в жизни. Все вы сдаёте адреса? Ну, понятно. Очень же любите достичь. Не всегда. Все правильно. Бывают какие-то... Ну, зачем вы это говорите? Вы же только что мудрость и тут же теряете ее. Нет, ну извините, я запустил... Ну, зачем вы все обобщаетесь сразу о всех? Ну, есть же те люди, которые вы не хотите дать адреса. Есть же люди, которые... Вы никогда не скажете им. даже имя, не то что адрес. Конечно. Есть, есть. Зачем сразу тебе в скрыть, если что? Зачем? Где же ваше мудрость? Скажите. Дальше. А дальше все проще. Вы уже стали судьями, и вы судите по себе. То, что вам нравится, пожалуйста, и адрес, и телефон, и все что угодно. Если вам человек не понравился, вы ему ничего не дадите. А если дадите, то потом вы будете жалеть об этом и будете скрываться. Вот и мудрость. Надо было бы мудрее, гораздо, если бы вы не стали делать на людей интересных и нет, на нужных и нет, на плохих и хороших. Вот была бы где мудрость. А какой учитель может вас этому научить? Какой? Да никакой. Сам Бог придет и не сможет вам этого сделать. Потому что, чтобы это сделать, он должен войти в вас и стать. вами, Нет. Вы должны будете стать им, чтобы стать таким же мудрым, как он. Вы должны быть его учителем, чтобы стать таким же мудрым, как учитель. Понимаете? Uh -huh. А что делаете вы? В том приходит учитель. Вы говорит, хотите стать мудрым, как он, и учитель входит в вас, и что? Вы осиливаете его и говорите, что учитель плохой. Как вам можно да? Как вас можно накормить хлебом, не имея его? И как можно у вас накормить тем же хлебом, если вы не возьмете в рот его и не проглотите его? Так кто хлеб виноват, вы, что вы голодный. Или вы, кто не взяли эту пищу? Скажите, как вы все-таки нам можете объяснить, вы цивилизация, мысли, ну не мысли, видимо, эмоции какие-то, краски, что вы себе представляете? И скажите, как вы... Объясните вы... нас, и как вы вышли и Как мы выглядим вот сейчас, как вы нас видите. Да. Каждый по-своему, как вы этого видите. мы не видим вас. Что Только вы слышите? Мы не видим вас, мы не слышим вас. Просто говорящий нам пересказывает. вот проводник наш пересказывает вам что? Переводчик? Да, он сделает переводчик. Мы просто пересказываем, сам это мы не видим. Ну, а как вы в земном мире находитесь? Какие а ваши там функции? Мы, так. мы даже не знаем, где вы находитесь. А зачем она начинает? А вы где находитесь? Мы разговариваем с переводчиком. переводчиками. космос в космосе, во вселенной, галактике, другие миры? Мы с переводчиками. Мы, мы, мы не знаем. А можно сказать, что это подсознание переводчика? Или... Как вы можете, мифицист не знаю. Мы сами не знаем того. Живите там где знаете. Мы не знаем о себя. Мы только родились. Только это как в данную секунду или э, 30 лет назад? Нет, мы только родились, вы внимательны. А вы по какому поводу не скажете что вы родились? Наверное, что я вас вызвал Горбчик? Он Ну, а вы, безусловно, помогали, как он переводит вас. Тогда, может быть, дадите оценку переводчику, если вы можете дать, или нам кому-то, как вы слышите, как... Ну, мы не дадим отдельно. Переводчик переводит, переводчик даст оценку. Вот тогда переводчик не мы, а мы не видим, как мы... Нам интересно разговаривать с теми, кто может э, что-то дать нам новое. Mm -hmm. Дадите, даете ли вы нам новое? Мы пока сейчас не, не видим, не замечаем это. Mm -hmm. Мы еще сами не знаем, что можем так. Mm. Ну, в, в общем, я понимаю, если можно так сказать. То есть вы, наверное, это все мы, то есть как человечество, которое только родились, ничего не видят и ничего не слышат, и ничего не знают. И только кто-то им что-то говорит, да? Наверное. Mm -hmm. mm -hmm. Вот так. Это, наверное, нам хотели показать нас. Да? какие мы есть. Пока еще только что родившиеся. И, то, и можем воспринять только то, что нам сказали. Мы ну, не можем спорить с вами. Чтобы вы не сказали, для нас это не может быть истины и Вот еще мы это Мы же происходит. только начинающие. Мы только родились. Мы даже не знаем, сколько мы будем жить. Мы даже не знаем, что мы будем делать. Мы только родились. Мы даже не знаем, какую цель это сделать. Мы только знаем, что мы родились именно сейчас. И что мы слушаем. Переводчиков. Он нам рассказывает, мы слушаем. А как вы слушаете? Э, э, с помощью какого информационного аппарата? <годно> Слухом, зрительно на свете, э, пер мысли переводчика. Как вы слушаете? Вы можете объяснить хотя бы это? Просто. <годно>